Глава двадцать Так, вот это действительно удар под дых. Мы ж ведь не просто девушка и родич в нашем небольшом коллективе. Она наша главная ударная мощь. Представьте себе, что стратегическая гаубица устроит истерику и заявит, что уже не может кидать снаряды, как прежде. «Успокойся, соберись, не поддавайся панике». Произношу я, замечая, как мышь начинает дрожать, словно ее колотят в ознобе. Я сказал «соберись». Беру женщину за плечи, стараясь остановить ее и успокоить. «Что мне делать? Я ведь без магии. Кто я без нее?» Из ее глаз струятся слезы, губы дрожат, лицо лишается вообще каких-либо красок. С женскими истериками я никогда не умел разбираться. Вот просто патологически их не переношу». Пожалуй, как и любой мужчина, но сейчас проигнорировать это невозможно. Не с мышью, не в таком, скажем, животрепещущем вопросе. Все в порядке, говорю. Ты вообще уверена, что магия пропала? С чего ты вообще это взяла? Может быть, это временное колебание? Может, ты не выспалась просто или съела что-нибудь не то? Она стала слабее, заметно слабее. «Мышь вытягивает передо мной свою ладонь, и я понимаю, что на ней сейчас должен появиться фаербол. Смотри». В итоге она выжимает только несколько искр, схожих с фейерверком или даже бенгальским огоньком. «Далеко не та мощь, которая чуть не убила меня при нашем первом знакомстве». «Черт, такой мелочью разве что можно пугать детей, а не убивать солдат противника». Даже сомневаюсь, что кабанов сумеет напугать столь незначительное заклинание, хотя свинки и боятся огня. «Видишь?» — обреченно спрашивает у меня мышь. «Я больше не могу творить магию, как прежде. Сил я вкладываю столько же, но выходит полная ерунда. А еще моя мана словно постоянно утекает. Каждый раз заклинание становится все слабее, а забирает все больше. Еще немного, и ведь... Ведь...» Аж заикается разошедшаяся не на шутку мышь. Она замолкает, растерянная и подавленная. Слезы градом катятся по лицу. Того и гляди, сейчас в обморок брякнется. Ничего не случится. Щелбан Полбо возвращает женщину в реальность. Она неожиданно хватается за пострадавшее место и с какой-то детской обидой смотрит на меня. Все будет нормально. Если есть какой-то недуг, то мы его обнаружим и вылечим. Подумай, может, есть какие-то отличия с того момента, как ты получила свой класс? «Что могло на тебя так негативно повлиять?» «Раньше у меня был запас уникальных яблок», — начинает мышь. «Я первый урожай собрала в одиночку. Это было десять уникальных плодов, и я их ела с определенной периодичностью. Кроме усиления мудрости, они восполняют ману. Возможно, что у них есть и другие свойства, без которых я...» «Ты полагаешь, твоя сила непосредственно зависит от эффекта этих яблок?» В этом есть логика, но я сомневаюсь, что несколько единиц мудрости и интеллекта могут оказать столь радикальное воздействие. Более того, эффект от последнего яблока должен был прекратиться еще в первый день твоего прибытия в Спарту. Сомнением качаю головой. «Тогда что?» Снова мышь готова вот-вот сорваться. Еще раз повторяю, нужно сохранять спокойствие. Не стоит себя так изводить, только усугубишь свое положение. Я мягко подталкиваю ее в нужном направлении – «Лучше отправляйся к Малому и отдохни. Я поищу решение. И ты не сомневайся, я его обязательно найду». «Пожалуй, так и сделаю», — бормочет Магесса. «Определенно. А теперь давай-давай, твой муженек уже вон заждался». Подначиваю ее напоследок, отчего у женщины на чеках впервые проступает румянец. «И да, я попрошу тебя никому не распространяться о твоей небольшой проблеме. По крайней мере, пока что». Она глядит на меня с неким подозрением, однако, не произнеся ни слова, согласно кивает и направляется к малому, который стоит недалеко от входа в поместье. Он, безусловно, заметил ее состояние и не отходил от нее ни на шаг. Как же быть, как же быть? Думаю я про себя. Эта задача явно всплывает в самый неудачный момент. Проблема с магией у мыши — это, опять же, проблема стратегического характера. Без ее магической силы нашим войскам будет заметно труднее сражаться против наездников. В настоящее время мышь является нашим сильнейшим дамагером. Да что там говорить, на ней строится вся наша стратегия. Если мы лишимся ее фаерболов и молний, кавалерия противника легко прорвет нашу фалангу. Двух-трех кабанов еще сможем удержать, но у врага их больше десятка. Мы, конечно, сможем попытаться устроить засаду или как-то иначе подловить врага, Но это принесет лишь краткосрочный эффект. Как только противник придет в себя от неожиданности, нас мгновенно сомнут. Если новость о слабости мыши распространится, это серьезно ударит по нашему боевому духу. Люди просто-напросто могут утратить веру в победу, а это очень серьезная проблема. До сих пор мы не сталкивались с настоящими поражениями. Даже конфликт с Стайсой привел лишь гибели ее прислужников, мы обошлись без жертв. Спарта никогда еще не была побеждена, и именно на этом основывается уверенность ее жителей в том, что мы можем противостоять всадникам на кабанах. Несмотря на их численное превосходство, более высокие уровни их воинов, а также более качественное снаряжение, у нас все же есть свои тузы в рукаве. И если теперь всем станет известно, что мышь, наше главное оружие дальнего боя, вышла из строя на неопределенный срок, наши шансы на успех рухнут». Нет ничего хуже, чем идти на сражение с деморализованным войском. Как можно говорить о каком-либо испытании духа, если среди подчиненных нет веры в благоприятный исход? Это недоверие вызовет вопросы. Опасные вопросы вроде «Зачем вообще сражаться, если предстоит лишь поражение?» или «Может лучше сдаться самолично и получить более мягкое обращение, в отличие от тех идиотов, кто будет сражаться до последнего?» Как только подобные мысли овладеют сознанием воина, он сдастся, и наша война будет проиграна. Поэтому вопрос с мышью нужно решать тихо, незаметно и без потерь. Однако мне одному не справиться. Секрет не утаишь от всех. Поэтому следом я встречаюсь с Михалычем и майором. Пригласив их в свое поместье, я прошу третьего убедиться, чтобы нас никто не беспокоил. — Ты собрал нас по какому-то срочному делу, лорд? — устало ворчит майор. А то мне еще нужно заниматься дрессировкой наших салаг. Их еще гонять и гонять вокруг спарты. Я вполне понимаю его. Подготовка будущих воинов для фаланги — это не прогулка в лесу. Здесь требуется полная сосредоточенность и внимание. Нужно наблюдать за каждым солдатом, поправляя, мотивируя или же штрафуя их. Вопрос действительно не терпит отлагательств. Тяжело вздыхаю я и его важность, возможно, превышает даже тренировки на плацу. «Что может быть важнее подготовки к предстоящему сражению?» — недоумевает Михалыч. «Магия мыши почти исчезла», — произношу я. Майор выдыхает сквозь сжатые зубы. Михалыч нервно дергает себя за усы. «Да, это поистине пострашнее», — соглашается вояка. «Что от нас требуется, лорд?» Ты бы не созвал нас по такому щепетильному вопросу, если бы не имел решения. Ты правильно мыслишь, отвечаю я. Пока основная теория заключается в том, что мышь ослабла из-за того, что перестала употреблять уникальные яблоки, которые, как вы знаете, усиливают ее мудрость. А это напрямую влияет на ее магическую мощь. Возможно, именно в их дефиците и состоит проблема. — Ты предлагаешь скармливать ей каждый день по несколько уникальных яблок? — морщится Михалыч. У нас их просто не хватит. А без них мы не сможем и дальше высаживать уникальные яблони. Это буквально выстрел себе в ногу. Я это понимаю. Но и оставить проблему без внимания я тоже не могу. Даже с вероятностью потерять эти яблоки в будущем, я готов рискнуть. Объясняю я, сцепив руки в замок. Если мы проиграем в битве, то никакого будущего просто не случится. Но есть и иной вариант. Я весь в нетерпении. Хмыкает майор, чувствуя, что я к чему-то веду. Системный сидр. Видя удивленные взгляды собеседников, уточняю. Из одного уникального яблока и десятка обычных вы сумели создать сидр с особыми свойствами. Один глоток его, в сущности, заменяет действие самого уникального яблока и даже превосходит его. Поэтому я хочу, чтобы вы приготовили такой сидр специально для мыши. Это позволит нам увидеть, вызвана ли ее проблема недостатком мудрости. Если так и есть, то мы сможем поддерживать ее на нужном уровне. На это у нас ресурсов хватит». «Ха, это будет... непросто». Майор трет переносицу и задумчиво кивает. «А кто сказал, что будет просто?» «Возражаю я. Тем более, надеюсь, вы сможете провести ряд опытов с использованием катализатора». Возможно, вам удастся изменить бонус в итоговом продукте. Например, чтобы вместо мудрости он давал бонус к выносливости, силе или другим характеристикам. Это не только мыши пригодится, но и всем воинам. Короче говоря, к нашим текущим обязанностям теперь добавляются эксперименты с Сидром. Интересуется Михалыч. Вкратце, да. Часть твоих обязанностей, майор, возьмет на себя малой. Он уже неплохо справляется. Отвечаю я. «Хорошо, попробую», — кивает тот. «Мне понадобится время, чтобы составить распорядок дня для новобранцев. И тогда малой сможет полностью заняться их тренировками». «С тебя же, Михалыч, часть задач заберут Хрюша и батан. На непродолжительный период это не вызовет проблем. Строек у нас сейчас нет», — добавляю я. «Тогда я сегодня же приготовлю порцию сидра для мыши. А когда присоединится майор, начнем эксперименты», — предлагает Михалыч. Отлично. Время у нас ограничено, так что действуйте. Я пока помогу малому и прослежу, чтобы все прошло без эксцессов. Завершаю я. Надеюсь, что проблема будет решена, и из этого кризиса мы выйдем еще более сильными. Пока все заняты своими делами, я подхожу к Стейли Спарта. Меня еще ожидало очередное обновление интерфейса «Система репутации». Именно так с большой буквы напомнила мне о ней система. Она открылась, когда майор вернулся с выполненной миссией по разведке всадников на кабанах. Спарта ведь получил репутацию за это. Аж целых 10 очков репутации. И как назло, времени спокойно разобраться с этим не было. Подхожу к Стейли, и меня атакует целая пачка сообщений от системы. «Поздравляем! Вы открыли систему репутации. Нынешняя позиция в списке?» Один миллион сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят четыре. В качестве награды вы можете получить три позиции в магазине или ящике инструментов. Внимание! Выбор ограничен вашим рейтингом. Передо мной раскинулся ворох возможностей. Чего здесь только нет. Чертеж тяжелой керасы, японские нагинаты, и даже чертеж осадной мартиры. Это что, у кого-то уже есть полноценная артиллерия? Дальше больше. Вы когда-нибудь надеялись прикоснуться к волшебству? Да, нет. Я вот хотел. А теперь даже могу при желании. Ведь я нашел в продаже гребанную бузинную палочку, которая дает баф на 300% к любой применяемой магии. А самое интересное, что она дает автоматически своему хозяину профессию архимага. О, с ее помощью я бы мог раскидывать кабанов по хлеще той же мыши. Но, выбрав ее, ничего не произошло. Ваш рейтинг недостаточно высок. Ну, черт побери, спасибо, конечно. Весь путь МС-героя мне испортила эта проклятая система. Бормочу я, продолжая осмотр. Здесь действительно можно купить все, что душе угодно. Простейшие и более сложные ресурсы, чертежи изделий и построек, артефакты с уникальными возможностями. Однако верхний правый уголок каждой клетки напоминает, что почти 99% товаров мне просто недоступны из-за моего низкого рейтинга. Мне оказываются доступны снова все постройки, полученные при открытии уровня поселения. Дерево, камень, несколько видов руды, чертежи нескольких видов доспехов и оружия и несколько артефактов, таких как лупа прозрения, которая может полностью проанализировать статус игрока и порекомендовать его наилучшее развитие, Системный пинок, поднимающий любую профессию на следующий уровень и еще с десяток других. «Так-то оно так. Система сама по себе ограничивает рост поселений», — подумал я, внимательно разглядывая интерфейс. «Ты можешь разнообразить свое производство или прикупить полезный артефакт, но кардинально он повлиять на происходящее не сможет, по крайней мере пока». «И действительно...» На рейтинге где-то за миллион можно было приобрести чертеж алмазной брони. Мать моя женщина, какой это будет монстр. Игрок с практически нерушимой броней. Вместе с магазином я получаю доступ к ящику инструментов. Так система обзывает некий терминал, который позволяет вносить изменения. Да, немного много ни мало в правила окружающего мира. Внимание! На вашем этапе система выделяет лишь часть своих ресурсов, а следовательно, не все возможности вам доступны на данный момент. Чтобы система прошла обновление для вашего поселения, перейдите на следующую стадию развития. На данный момент и впредь вы можете вносить незначительные правки в работу системы и интерфейса через ящик инструментов. Если говорить упрощенно, система дает лорду права модератора. Урезанные, конечно, но и это великолепно. Открыв ящик инструментов, я не разочаровался. Передо мной тут же раскинулся еще один спектр возможностей. Возможность установки дополнительных законов для родичей и рабов. Создать функцию внесения дополнительных соглашений по заключенным в поместье лорда договором. Изменить соотношение опыта между рабами и лордом. Создать доску для миссий. Открыть канал связи с другими лордами. Открыть системный аукцион. Открыть системную биржу. И очень-очень много иных вариантов. А у меня всего три доступные позиции. Лорд, пора отправляться. Малой уже собрал всех снаружи ворот. Меня отвлекает третий. Да, иду, иду. Хоть и неохотно, но я отрываюсь от Стеллы. Время у меня еще есть. А спешить с выбором — это последнее, чего бы я хотел. Целых три плюшки. Интересно, на что же я их потрачу? Мы с малым сопровождаем салак в атаку на область, населенную тушканчиками. Этих мелких зверьков мы до конца так и не извели. Да и какая от этого была бы польза? Ведь они теперь абсолютно безвредны, когда спарта за чистоколом. А так у нас всегда под рукой остается источник шкуры мяса. Гринт на этих зверьках проходит легко. Я по большей части стою в стороне, наблюдая, как Батан, тохи, чеколька гоняются за пушистыми комками». Мы с малым готовы вступить в дело, если из леса вылезет кабан или волк. Но в этот раз все обходится. Качаемся до темноты, и я остаюсь доволен результатами. Через полчаса после возвращения в поместье врывается малой с разъяренным лицом. «Что ты наговорил моей жене? Почему она решила напиться, как последняя алкоголичка?» Голос его дрожит. «Сядь». Хмуро приказываю я. Малой колеблется, но я поднимаюсь из-за стола и повторяю. На стул. Сел. После короткой битвы взглядов Малой уступает и опускает голову. «Прости, лорд, я просто...» «Не виню тебя за волнение о своей жене». «Но второй подобной оплошности я тебе с рук не спущу. Ты понял меня?» «Сгнаю на работе на плантации, и не поморщись». «Сурово предупреждаю я собеседника, отчего тот еще сильнее опускает плечи». «Да», — смиренно отвечает он. «Идем посмотрим, что с твоей женой». Взмахиваю ладонью и первым же покидаю поместье. Мы идем к дому новоиспеченной семьи. Уже на подходе я слышу внутри отчетливый грохот. «О, явились!» — встречает нас пьяная магасса. «Не запылились!» Икнув, она создает на ладони маленький огонек, сильнее того фейерверка, что я видел еще утром, но далеко не тот шар пламени, который она кидала раньше. Мышь снова присасывается к глиняному бутылю и делает пару больших глотков. Затем внимательно осматривает свою ладонь, словно проверяя, усилился ли ее дар. А затем швыряет огненный мячик в стену. Бах! Тот взрывается, тут же бесследно опадает искрами, не способной что-либо поджечь. «Малая сидра?» Расстроенно сообщает мышь и глупо хихикает. «Ну ты видел, видел!» Уже не зная, что делать, вопит в отчаянии малой. Проходит одна секунда, две, три. Глубоко вздохнув, я покидаю порог избы. Ну, нахрен. И сваливаю в туман. Но, лорд, тут же бежит за мной хвостиком малой. Пусть с этим Хрюша разбирается. Третий, зови ее, и пусть Гелю прихватит. И, пожалуй, к Лоли загляните, может, у нее найдется что-нибудь. Делаю неопределенный жест рукой, по случаю. И мой ординарец тут же срывается с места. Не думаю, что с этой проблемой справится хоть кто-нибудь из мужиков. Да, ночка у нас будет явно непростая. Три девушки врываются внутрь, словно оперативники спецназа. С собой они берут миску малины, два пучка неизвестных мне трав и глиняную фляжку. Мы с малым устраиваемся на крыльце. От самых звучных криков изнутри парень нервно вздрагивает. Примерно спустя еще полчаса наружу выходит помятая хрюша. «Как все прошло?» Задаю я животрепещущий вопрос. «Рядом со мной стоит малой, весь в напряжении, готовый броситься внутрь их с мышью нового дома». «Уложили. Успокоили. Дали микстуру, чтобы ей на утро было не так уж плохо. И выяснили, из-за чего она решила выпить весь сидр за ночь», отвечает хрюша, приглаживая свое платье. «Ну, и что же?» Нервно интересуется малой. Мышь волнуется, что начала терять магию из-за тебя. Медленно качает головой Хрюша. Да, тайна потери силы нашей Магессы все больше напоминает секрет Пелешинеля. Откуда у нее такие мысли? Хмурюсь я. Она говорит, магессы обычно проводит годы, если не всю жизнь, в отдаленных башнях и замках. Вы когда-либо слышали о замужней Магессе? Назидательно задирает палец Хрюша. Вроде бы и нет, если не считать. Начинаю я. Мальчик, который выжил, и его вселенная не в счет. Качает головы Хрюша. «Значит, я виновен в том, что она слабеет?» Сжимает кулаки парень. «Возможно. И поэтому она просит тебя держаться на расстоянии». Пожимает плечами Хрюша. «Но я...» Это временно. Уточняю я. Следует проверить данную теорию. «Хорошо. Если это поможет ей, я сделаю, как просите». Сдается Малой. «Спасибо, Малой. Ты хороший парень». Едва заметно улыбается моя супруга. «Да что там?» Машет рукой Малой. «Пойду на вышку наблюдательную, поразмышляю». Я настороженно провожаю его взглядом. «Пожалуй, пора прибегнуть к крайним мерам. Эту ситуацию больше так оставлять нельзя». Глубоко вздохнув и попросив Хрюшу подежурить возле мыши, я направляюсь к стейли Спарте. Какие-то идиотские методы мы используем. Сначала напоили до одри, теперь мужика лишаем. Во что у нас магичка превратится? А если она совсем с катушек слетит, или эта магия в ней только копится? Устроит нам тут локальный Армагеддон на фоне неудавшейся семейной жизни. Что-то я такое видел полезное, что запало мне в память. Перечитав еще раз описание предмета, тут же его покупаю». После чего, несмотря на все возражения Хрюши, вхожу в избу, где уже уложили пьяную мышь. Мышь спит тихо, укрытая шкурами. Только сопит во сне. Я подхожу вплотную и использую на ней артефакт. Имя. Лупа прозрения. Уровень. Мусорный. Описание. «Да обретешь ты око Бога, да откроются тебе тайны людские». Бонус. «Открывает сокрытое от глаз игрока». Позволяет проанализировать потенциал цели. Позволяет определить профессии, классы, навыки и характеристики цели, если у той не имеется контр-артефакта. Мне моментально открывается статистика мыши. Ее характеристики, профессии, опыт, что еще требуется для повышения уровня. Такой вот развернутый аналитический отчет. Но прежде всего, перед глазами выскакивает сообщение. Игрок – мышь. Статус – проклята.